О, этот безликий, отрывистый холодный голос! Сердце у Марианны болезненно сжалось, и она робко присела на канапе справа от камина, где она впервые увидела Фортюне. Там она и оставалась неподвижной, не смея шлахнуться, даже затаив дыхание. Тишина была такой глубокой, что скрип стремительного императорского пера по бумаге, казалось, ей создавал необычайный шум. Наполеон писал среди хаотичного нагромождения раскрытых и закрытых папок. Вся комната была завалена бумагами, свернутые карты лежали грудой в углу. Первый раз Марианна увидела его в форме. Первый раз ее пронзила мысль о тех громадных армиях, которыми он командовал. На нем был короткий, зеленовато-оливковый мундир полковника стрелков гвардии, которых он очень любил. Но высокие форменные сапоги заменяли белые шелковые чулки и комнатные туфли с серебряными пряжками. Как всегда, его панталоны из белого кашемира носили чернильные пятна и следы от пера, Алая лента почетного легиона пересекала белый жилет, но особое внимание Марианны привлекли короткие пряди волос, привившие к влажному лбу, свидетельство напряженного труда, и, несмотря на беспокойство, ее залила волна нежности к нему. Ее внезапно пронзило такое острое чувство любви, что она с трудом подавила желание обнять его за шею. Но решительный император не такой человек, как другие. Необходимо по его усмотрению сдерживать порывы, которые были бы такими естественными и приятными с простым смертным. Нет, нелегко любить гиганта истории. С ребяческим сожалением подумала Марианна. Внезапно гигант бросил перо и поднял голову. Его ледяной взгляд пился в растерянные глаза молодой женщины. — Итак, мадемуазель, — сказал он сухо, — похоже, что вам не нравится стиль моей эпохи. Вы желаете, судя по тому, что мне передали, воскресить роскошь века ледовика XIV? Она ожидала чего угодно, кроме этого, и на мгновение потеряла способность говорить. Но гнев быстро вернул ей речь. Случайно не собирается ли Наполеон диктовать ей не только поступки, но и вкусы? Однако, прекрасно понимая, как опасно вступать с ним в открытую борьбу, она сдержалась и даже улыбнулась. Это смешно, в конце концов. Она приходит к нему, вся трепещущая от любви, а он говорит об архитектурном оформлении. Словно его раздражало главным образом то, что она не пылала восторгом перед введенным им стилем. «Я никогда не говорила, что мне не нравится ваш стиль, сир», — сказала она тихо. «Я просто выразила пожелание, чтобы особняк до да остальна принял свой прежний вид». Кто вас надоумил, что, отдавая его вам, я имел в виду подобное воскрешение? Это должен быть дом знаменитой итальянской певицы, всецело преданной существующему строю. И речи не было о том, чтобы сделать из него храм ваших предков, мадемуазель. Вы забыли, что вы больше не Марианна да О, этот резкий, безжалостный тон! почему в этом человеке уживаются два таких противоречивых существа? Почему Марианна полюбила его так страстно? Вся дрожа с побелевшими губами, она поднялась. Какое бы имя вашему величеству не угодно было мне дать, оно не заставит меня забыть, кто я. Я убила человека? Защищая честь своего имени, Сир, и вы не можете запретить мне сохранить любовь и уважение к родителям, но если я принадлежу вам телом и душой, и вы не сомневаетесь в этом, это касается меня одной, мои близкие принадлежат только мне. И мне тоже, представьте себе, все французы в прошлом, настоящем и будущем принадлежат мне. Я имею в виду, что они все мои подданные, а вы слишком часто забываете о том, что я император. — Как забыть мне это? — с горечью сказала Марианна. — Ваше Величество не дает такой возможности. «Что касается моих родителей, я никоим образом не собираюсь мешать вам сдержанно оплакивать их, но вы должны понять, что у меня нет никакого снисхождения к подобным фанатикам королевского режима. Я испытываю большое желание отобрать у вас этот дом и дать взамен другой». «Я не хочу никакого другого, Сир. Пусть Ваше Величество отзовет архитекторов, если они считают себя оскорбленными такой старорежимной реставрацией». Но оставьте этот дом мне. Особняк даст сельна, какой он есть. Жалкий, разоренный, изродованный, нравится мне больше самого роскошного жилища в Париже. Что же касается подданных короля и его дворянства, по-моему, ваше величество принадлежали к ним. — Не дерзите! Это не принесет вам никакой пользы, наоборот. Мне кажется, вы слишком переполнены кастовой гордыней, чтобы быть верной подданной. Я надеялся найти в вас больше почтительности и послушания. Знайте, что прежде всего я ценю в женщине кротость, качество которого вам так не достает. Моя прежняя жизнь не приучила меня к кротости, Сир. Я глубоко сожалею, что могу этим разочаровать, Ваше Величество, но я такая, как есть. Я не могу переделать свою натуру. «Даже для того, чтобы понравиться мне?» Он повысил голос. «Какую игру играет Наполеон? Откуда этот сарказм, почти враждебное отношение?» Неужели он был до того деспотичен, что ему требовалась такая покорность, которая сделает ее слепой, глухой и немой? Ведь то, чего он хотел, был рабской покорностью наложницы из гарема. К несчастью, Марианна перед этим слишком много боролась за свое чисто женское достоинство, она не покорится. Даже если придется разбить сердце, она не уступит. Не опуская глаза под пронизывающим взглядом, она сказала с бесконечной нежностью ⁇ Даже ради этого, Сир. Бог мне свидетель, однако, что я ничего больше не желаю так пламенно, как нравится вашему величеству. ⁇ Вы явно выбрали не ту дорогу, усмехнулся он но только не ценой собственного достоинства. Если бы вы соблаговолили, сир, сказать мне, что вы желаете найти во мне покорное существо, простую рабыню, всегда согласную со всем, всегда трепещущую перед вашим величеством, я молила бы вас позволить мне покинуть Францию, как это намечалось. Ибо для меня подобная любовь уже не любовь.